Глава девятнадцатая. Ворона. Конечно, всегда знала, что Катра не от мира сего. Но не настолько же. Хмуро наблюдала за тем, как она уселась с ногами на мою кровать. Парень с девчонкой остались стоять чуть ли не посередине дома. «И что это значит?» — уточнила я. «То, что видно. Нам надо где-то переночевать. А утром до рассвета я их провожу обратно». Безразлично ответила Катра. «И как ты собралась это сделать?» Упрямо сложила руки на груди, намекая на купол, который не только не пускает к нам людей, но и несовершеннолетних ведьм просто так даже границы не пускает. «С твоей помощью!» – произнесла Катра. Ее идея мне не понравилась. Купол редко меня останавливал. Но тащиться куда-то на рассвете в свой первый выходной за месяц – отвратительно. После моего ухода из академии ней будто с цепи сорвалась. Раньше мне казалось, что мои тренировки довольно жесткие. Но я ошибалась. Теперь стало намного хуже. Раны на теле у меня больше не заживали. Это давало мне простой доступ к сродству в виде крови, но не радовало. У меня, наконец, получилось преодолеть волю оружия керосиров так, чтобы сны сочла это сносным. После этого она начала давать мне задания Ковина. Ими обычно занимаются совершеннолетние, но ее никто не остановил. Да из чего бы ведьмам вмешиваться, если куда проще жить с закрытыми глазами? В итоге уже почти год собираю информацию, еду или провожу зачистку территорий. Выходные выпадают редко. Видимо, Сней боится, что я могу связаться с Катрой или Дей. Она уверена в том, что эти двое тянут меня вниз. Впрочем, Сней могла бы и не волноваться. У меня совсем не было ни сил, ни времени на то, чтобы их навестить. Приход Катры стал неожиданностью, как и ее беззаботное поведение, будто мы только вчера расстались. Дожидаться моего ответа она не стала. «Вы чего встали?» «Ложитесь и ведите себя тихо!» Катра с легкостью создала еще одну кровать. Парень с девчонкой на руках отпрыгнул в сторону и чуть не упал. Помогла ему сохранить равновесие с помощью воздуха. Он почувствовал это и постарался создать между нами максимально возможное расстояние. «Да не пугайтесь! Если бы хотели вас убить, то уже бы это сделали!» Спокойно произнесла Катра. Парень крепче прижал к себе девочку. «Успокаивать ты не умеешь», — высказалась я. «Может, тогда сама попробуешь?» — Прошепела Катра и окончательно легла на мою кровать. «Утром точно уйдете?» — уточнила я. «У меня нет желания заводить домашних питомцев, тем более таких проблемных», — ответила Катра. Я вздохнула и сделала еще одну кровать заняв почти все пространство моего домика. В оглушительной тишине у кого-то заурчал живот. «У тебя есть чего пожевать?» спросила Катра. Указала в сторону горшка на подоконнике. Она притянула его к себе и положила руку на землю. Оттуда сразу начали прорезаться ростки. Они вытягивались и укрупнялись до тех пор, пока не превратились во взрослое растение. Оно зацвело опылилась, а потом сформировала зеленую ягоду, которая тут же покраснела. Катра сорвала клубнику и засунула себе в рот. «Кисло!» — прокомментировала она, поморщившись. Может тогда стоило вырастить помидор? Безразлично уточнила я. Они у меня постоянно лопаются, ответила Катра и поставила горшок поближе к людям. Это все, что могу предложить. Это вам не таверна. Парень даже не шелохнулся. У девочки снова заурчало в животе. «С чего это ты такая добрая?» С подозрением спросила я. «А должна быть бездушной тварью? Брось, они не опасны. Или ты по-другому считаешь?» Хитро улыбнулась Катра. Снова внимательно посмотрела на худого и грязного черноволосого мальчишку. Он примерно нашего возраста, но опасным его назвать точно нельзя. Про маленькую девочку и вовсе молчу. Если не считать керосиров, мало кого в Лапии можно назвать опасными для нас. Девочка не выдержала и все же сорвала одну из ягодок. До того, как парень заметил, положила ее в рот. Они о чем-то очень тихо зашептались. Ситуация меня напрягала. Я еще ни разу не спала с людьми в одной комнате. Мне, конечно, приходилось оставаться в тавернах, но всегда брала отдельную. Люди давно перестали меня пугать. Чего бы ни говорила Сней, но они мало чем от нас отличались. Впрочем, это не мешало мне ждать подвоха. Я легла на кровать и отвернулась к стене. Если что меня и пугало, то это мое будущее. Сней без устали напоминала мне о том, что я должна стать примером. Мне надо работать больше, лучше и быстрее, чем другие. Ведьмы ждали, когда я займу место главы. Ведь кто его достоин, если не дочь Арахны? Кто-то же должен разобраться с людьми раз и навсегда. Вот только почему я должна мстить за то, чего со мной никогда не происходило? Ты исполнишь последнее желание Арахны, ведь родилась только ради этого. Сказала мне как-то сны. Перевернулась и попыталась выбросить эти мысли из головы. Размышления ничего хорошего не приносили, ведь изменить что-либо не получалось. Если не убью я, то умру сама. Если не стану сильнее, то тоже умру. Если перестану слушать сны, то она выгонит меня из виджестики, и в одиночку я тоже умру. Раз хочется жить, то придется терпеть. Пусть и ситуация становилась все глупее. С каждым годом задумывалась о позиции Дэй глубже. Да, у нее в итоге закончилось житье с людьми плохо. Но не все из них такие уроды, как говорит Сней. Если бы получилось договориться с кирасирами... Бред. Ни мы, ни они на это не пойдем. Уверена, что ни одна ведьма, кроме меня, об этом даже не задумывалась. Верно же? Когда тебе понадобится информация, найди меня. Прозвучал голос где-то глубоко в моей голове. В Последнее время слова Медузы, что она сказала в день смерти Арахны, посещали меня все чаще. О какой информации она говорила? Неужели у нее есть способ заставить Сней оставить меня в покое? Или, возможно, она знает такую магию, что может быстро исполнить волю Арахны, и мне больше не придется драться с кирасирами? Может, найти ее? Снова резко перевернулась. Ужасная идея. Если сны узнает, то даже боюсь представить ее реакцию. Да и медуза очень давно покинула виджестику. Скорее всего, она уже мертва. Заснуть не получалось. Встала с кровати и вышла на крыльцо. Сравнительно теплая ночь окутала меня словно одеяло. Очередное, похожее на все предыдущие, лето. — Не спится? — спросила Катра и села рядом. Слишком много мыслей в голове. Туманно ответила я. Я хотела спросить, как идут тренировки. Но одного твоего вида хватило. Стало настолько хуже? Серьезно спросила она. Многозначительно промолчала. Магические камни. Да что она творит? Неужели совет это одобряет? Арахна должно быть в ужасе от увиденного. Катра распалилась так, что вокруг искры запрыгали. От упоминания матери непроизвольно поморщилась. Вряд ли мертвую Арахну сейчас что-то волнует, угрюмо ответила я. Это не так, она смотрит на нас и помогает оттуда. Катра указала пальцем на звезды. Я уверена. Осторожнее, с такими речами и доверы в шере недалеко, поддела ее я. Катра неожиданно рассмеялась. Ты, оказывается, даже шутить умеешь, весело отозвалась она. Какой бы тенью я ни притворялась, сны всегда будет мало, а стать арахной я не смогу. Так и смысл стараться быть тем, кем не являюсь. Ты права. Совсем вы с не похожи. Поддержала меня Катра и широко зевнула. Не заморачивайся. Скоро нас признают совершеннолетними, и ты сможешь забиться под любой камень в округе и жить как мог. Хотя я должна признать тот факт, что ты могла бы стать хорошей главой Ковина. Сильнейшей из всех уж точно. Удивленно на нее уставилась. Катра смутилась и разозлилась сама на себя. Но это пока. Я точно догоню тебя по магическим способностям, а потом по праву займу место главы. Мне не нужны подачки. И вообще, я пошла спать. День выдался ужасно сложным. Катра шустро ретировалась в комнату, не дождавшись моего ответа. Ее реакция вызвала у меня улыбку. Она оказалась куда наблюдательнее, чем я думала. Наверное, поэтому мы и не ладим. Ведь Катра прикладывает все силы для достижения того, от чего так упорно бегу я. Немного посидела на крыльце, а потом решила еще раз попытаться заснуть. Вышла без проблем. Спящая красавица, а ну-ка подъем! Катра потрясла меня за плечо. Кое-как разлепила глаза и несколько секунд вспоминала о том, где нахожусь. Затем села на кровати и потянулась. За окном светлело, но еще даже первые лучи земли не коснулись. Катра переключилась на незваных гостей. «Вы тоже вставайте, если не хотите остаться здесь навсегда!» произнесла она, стаскивая их одеяло. Парень открыл глаза, моргнул пару раз, а затем подскочил так быстро, что я чуть гримуар не выхватила. Катра же успела создать в воздухе огненный шар. «Не советую делать резких движений рядом с ведьмами», прищурившись, сказала она. Парень побледнел, кивнул и взял на руки сонную девочку. Катра развеяла шар, а я убрала кровати. «Осмотрюсь», шустро сказала она и выскочила из дома. Я еще раз потянулась и зевнула. Когда вернусь домой, точно снова лягу спать. Катра вернулась через несколько минут. «Все чисто. Давайте поторапливаться», — произнесла она. Мы вышли из дома, а затем по самому короткому пути дошли до леса. Солнце окончательно встало. Густые ветки деревьев мешали идти. Наверное, именно они и должны сбивать с толку но я всегда чувствовала себя в лесу намного комфортнее, чем в виджестике. «А вот и граница!» — почти пропела Катра, когда мы вышли к полю. «Если идти прямо, то к обеду наткнетесь на деревню». Я снова широко зевнула и глянула на людей. Им повезло, что они встретились с Катрой. Будь я на ее месте, то, скорее всего, бы их убила. просто потому, что не хотела заморачиваться с реакцией окружающих да и люди с ведьмами — неисправимые враги. Парень неожиданно твердо встретил мой взгляд, что заставило меня насторожиться. Затем он посмотрел на Катру и выдавил из себя кривую улыбку. «Спасибо. Не думал, что все же поможете, но и выбора не осталось, поэтому пошли с вами. Когда-нибудь верну долг», — произнес он. Мы с Катрой замерли, ошарашенно на него посмотрев. «Ты говорить умеешь?» Выдала Катра не самую умную фразу. «И слушать тоже», — ответил парень, махнул нам рукой и вместе с девочкой пошел по полю. «А я думала, что никого страннее тебя уже не встречу», — тихо произнесла я. Катра послала на меня уничтожающий взгляд. Я же не стала дожидаться ответа и направилась обратно в деревню. «Эй, я одна не дойду!» — крикнула Катра. «Тогда поторопись!» Безразлично отозвалась я. «Почему человек решил нас поблагодарить?» Катра сама влезла в эту историю и явно не из-за любви к людям. Неужели с ними можно попробовать договориться? Сколько себя помню, Сней всегда утверждала обратное. «Доверие к совету и главе у меня начало таять уже давно». А сейчас и вовсе тошно стало от мыслей о возможном обмане. Когда тебе понадобится информация, найди меня. Хорошо, Медуза. Будь по-твоему, лучше бы тебе оказаться живой.